Глава 43. Ян. Помещение тряхнуло. Судя по всему, где-то что-то то ли обрушилось, то ли это был взрыв. Надежда на то, что за нами всё-таки явился Айом, заставила соскочить с кровати в то же мгновение. Выбежав в коридор, наткнулся на такой же невмяняемый и полный веры взгляд Кайла. Как девочка всё же поинтересовался у него. Спит? пожал плечами альфа клана белых волков с нежной улыбкой на лице приподнял брови усмехаясь в ответ мне показали жест актуальный во все времена покачал головой всё-таки я бы не смог так зная каково это быть со своей парой переспать с другой мне этого не понять но кажется у Кайла такой проблемы не было нашу идею прервало очередное сотрясение здания По стенам пошли трещины. Будьди свою девочку. Надо как-то отсюда выбираться, пока нас здесь не похоронили. Парню не нужно было повторять дважды. Уже через полминуты он бежал рядом со мной с любовницей на руках. На мой красноречивый взгляд он буркнул что-то невнятное, но ношу с рук не спустил. Ну и ладно, не моя проблема. Вот только вход всё так же был перекрыт без возможности преодолеть преграду в виде двери. Что ж, стоит попробовать, выдохнул я, отходя подальше на всякий случай. Джер, непонимающе взглянул на меня оборотень. Я не ответил. Сейчас мы со зверем снова проводили небольшое слияние, как тогда в гроте. Только в этот раз я направлял его силу в выброс, который тот контролировал. Вот только наша затея не принесла плодов. Ничего не вышло. Здесь стена толще, чем у боксов. Грустно проговорила девушка. Засада. Расстроился я. Тогда я не знаю, что делать дальше. Все замолчали, крутя головами в поисках хоть какого выхода. И тут Ноша Кайла радостно вскрикнула: "Тут же есть шахта вентиляции. Я в детстве часто по ней лазила". И тут она покраснела, подсматривала за оборотнями, боюсь даже представить себе, что ты видела. Обескураженно пробормотал Кайл. Вовсе ничего такого, поспешно заверила она в ответ. Тут дети находились раньше. Мне было интересно, чем такие, как вы, отличаетесь от обычных людей. Мама в то время говорила, что они болеют. Я им сочувствовала. В общем, нам нужно найти вход, поспешно закруглила она не очень-то приятную тему. Ну да, хмыкнул брат Ярослава. Лицо его заледенело, но и срывать злость на девушки он не стал. В конце концов, детское любопытство естественно перед чем-то неизвестным. И альфа клана белых волков это понимал, хотя я видел, насколько ему неприятен этот факт. Нам повезло. Решётку входа в шахту мы нашли почти сразу. Но появилась другая проблема. Без помощи туда не залезть, то есть двое из нас точно отсюда выберутся. А вот одному придётся остаться здесь. Да ладно, Джер, всё получится. Первый полезет Крис, и потом ты. И не смотри ты так на меня. Ты выше и сильнее, так что затащить меня наверх тебе будет проще, чем мне тебя. Доводы показались убедительными, и я согласно кивнул. Девчонку буквально закинули в проём шахты. Следующим, оттолкнувшись от рук Кайла, подтянулся внутрь и я. перевернулся и улегвшись на живот на краю, протянул свои руки парню. Тот тут же крепко их сжал, напрягшись, стал поднимать его наверх. Чёрт, тебе бы на диету, дружище, выдавил сквозь зубы. Он уцепился за противоположный от меня край шахты и влез внутрь. Всё это время я продолжал его страховать со спины. Благо, всё прошло благополучно. С такой жизнью, как у нас, и не потолстеешь. Так что это тебе надо больше жрать, дружище. От зеркали он меня отдышавшись. Куда нам дальше? обратился парень к девушке. В твою сторону, подсказала она, находясь за моим плечом. Хм, замечательно. А сразу сказать не судьба, пробурчал я, обречённо перелезая на другую сторону и зависнув мостом. Ну, простите, я уже потом только сообразила, когда вы Кайла поднимали. Покайно пробормотала она. Джер, перестань пялиться на девушку. Ты тоже невольно умно поступил, позволил себя схватить. Да я же не спорю, вздохнул в ответ. Эй, Кристи, ты там лез собираешься? Мне не очень удобно так висеть, если честно. Ой, пискнула та и тут же поспешила перебраться по мне на другую сторону. Даже умудрилась проделать это аккуратно. За что я ей был безмерно благодарен. Быстренько подтянул себя следом, и мы поползли вперед. Благо, вентиляция была не слишком разветвленной. Вылезли мы в нескольких шагах от лифта. И все бы хорошо, вот только взрывы или что там было, повредили подъемный механизм по ходу дела. «Да что ж за невезение!» «Кажется, придется лезть», – вздохнул Кайл, открывая выход на крышу кабины. Я уже даже боюсь представить, что ждёт нас там дальше, буркнул я, глядя на то, как друг помогает взбираться к лестнице. Хорошо хоть дальше пришлось лезть по лестнице, пролёта считала девушка, так как единственная знала, на каком этаже нам лучше вылезти. Сейчас мы находились на нижних под уровнях, а нам нужно было попасть на первый этаж из основных. Для этого надо было подняться на 3 этажа вверх. Что мы и сделали, играющие. В этот раз честь быть в первых рядах выпала мне, а брат Ярославы стал замыкающим и страхующим к ристе. Впрочем, последняя довольно ловко преодолевала подъём. Как-то слишком легко и просто. С сомнением протянул я в стояна нужном уровне. Осталось только открыть двери лифта и выйти в коридор первого этажа. Не будь таким мнительным, отмахнулся альфа клана Белых волков. Угу. Mm -hmm. Мы с Кайлом схватились за створки и одновременно потянули их в стороны, открывая себе проход. Девушка первой проскочила в коридор, облегчённо выдохнув. Ноги её тут же подкосились, и она не стала строить из себя всемогущую, просто осев на пол. Мы с оборотнем через пару секунд присоединились к ней. Эй, ты как? обеспокоенно поинтересовался Кайл у Кристи. «Все нормально? Насколько это возможно в данной ситуации?» вымученно улыбнулась она. «Только я даже не знаю, что теперь делать дальше. Поспать бы». «Теперь уже и я заволновался. С ней явно что-то было не так. То ли интоксикация так действовала, то ли еще что». «Кристи!» – занервничал парень, подхватил девчонку на руки и понес на улицу. у входа стоял внедорожник Айома, из которого выбежали его помощники, не запомнил пока имён. А где остальные? поинтересовался один из них. Не знаю, я нахмурился. Мы никого не встретили по пути сюда. Да, Айом и ваши знакомые уже минут 40 как там находятся. Ну вот как его всегда так, простонала причённа Кайл. Вызовите девочке скорую, скажите, интоксикация неизвестным препаратом. Тут же стал раздавать указания Альфа Клана Белохволков. Ребята посмотрели на меня, ожидая итогового вердикта. Делайте, как он сказал, а мы вернёмся в здание, найдём наших и свалим уже наконец из этого гостеприимного местечка. Развернулся и направился обратно. Надо снести всё это здание к чертям, высказал пожелание брат Ярослава. Я был с ним абсолютно согласен. Ни к чему оставлять такое поле деятельности этой организации. Ещё бы оно оказалось последним, было бы вообще прекрасно. Оказавшись снова внутри, разделились. Кайл направился в правую сторону, а я в левую. Мы прочёсывали каждый этаж, но корпорация словно вымерла. Впрочем, это было недалеко от истины. То тут, то там попадали тела мёртвых людей. Нихила твои ребята зачистки проводят. Всё под чистоту убрано, присвистнул друг при очередной встрече на этажах. Зато никаких лишних языков и умов. На этаже 10, на меня в буквальном смысле этого слова налетела Рейвен. Лицо её раскраснелось, волосы спутались, а в глазах застыл холод. Кажется, она даже не сразу узнала меня, а после вцепилась ледяными ладонями в мои запястья и начала тараторить. Из всего её сказанного я только понял, что Айом ранен выстрелом в живот, когда бросился прикрывать её саму. Больше во мне и не нужно было. Я сорвался с места и понёсся наверх подобно урагану. "Какой этаж?" крикнул ей. "20-й". "Ладно, не так уж и много". Зверь внутри меня тоже беспокоился за своего бету, да и я прикипел к мужику уже. Из него действительно бы вышел замечательный друг. Поэтому я ускорил темп, чтобы как можно скорее добраться до волка. Он нашёлся сидящим на полу в одном из кабинетов, спиной прислонился к стене, откинув голову назад. Глаза были закрыты, и сам Айомхер тяжело дышал. футболка одного из парней, который зажали рану, вся пропиталась кровью. Оберетянь, почуев меня, открыл веки и даже сумел выдавить из себя улыбку. "Вот не мог ты без этого, да?" пытался пошутить, хотя самому было страшно. А вдруг не выживет? И ведь это будет полностью на моей совести. Я же полез в самое пекло, отступив от плана. сам чуть не сдох, так ещё и Бету с ребятами за собой потянул. Хорошо хоть с последними тоже ничего не случилось. Мы прошлись по оставшимся четырём этажам. Между тем, стрел Бил. Так что можем смело вылететь отсюда. Снаряды расставлены, активировать их можно будет и на расстоянии в 300 м. разнести здание полностью, конечно, не разнесут, но красиво всё здесь подожгут и от техники останется одно название. Есть ещё одна группа. Включился в диалог Шон. Они направились на нижний подъёмне, а Йом был с ними изначально. Они там всё уже должны были разнести к чертям собачьим. Тут мне стало понятно, откуда взялись те взрывы. Молодцы, что сказать. — хмыкнул я. — Чуть нас там заживо не похоронили своими действиями. И, кстати, там где-то на нижних этажах еще один двинутый, как и я, бегает. Надо бы его найти. Один я эту тушу при всем моем желании не дотащу. — Не надо меня искать! — обронил Кайн, заходя в кабинет. — Оу, нехило! Как же ты так умудрился-то! — Меня спасал благодетель! — скривилась Рэйвин. Поговори ещё мне, огрызнулся мой бета. Так, ясно. Что ничего не ясно. Оглянулся на стол и решительно подошёл к нему, опрокидывая. Что надумал? Заинтересовался Кайл. Носилки сделать нашему защитничку. Усмехнулся, отрывая столешницу. Ребята тут же принялись помогать. Положили импровизированные носилки на пол рядом с ямой и помогли ему на них лечь. После чего все дружно направились вниз. Рейвен с оборотнем всю дорогу припирались. Даже брату Ярославу это в итоге надоело, и он прикрикнул на них. Те обиженно отвернулись друг от друга. "Нашли время", буркнул я. На пролёте седьмого этажа послышались чьи-то шаги. Замерли все. Кайл вызвался посмотреть, в то время как мы отправились вниз. Вот только на внутренней автостоянке выяснилось, что тот нас так и не догнал. Переложив раненого в салон чужого внедорожника, попутно отрубив сигнализацию, ребята расселись туда и сами. За рулём был Шон, способный завести машину и без ключей. "А ты как же?" заволновалась Рейвен. "Не волнуйся обо мне. Лучше позаботьтесь о нём", кивнул в сторону Айома. "Его ребят только предупредите, что уезжаете. Пусть едут за вами". "Майк, дай мне дистанционный пульт". Мы с Кайлом сами всё сделаем. Парень, до этого молчавший, также без слов отдал требуемое и дополнительно всучил оружие. Спасибо, поблагодарил его, стукнув по крышке, прощаясь и направился обратно в здание. Поднимаясь по лестнице на этаж, где остался Кайл, неслышно бормотал себе под нос русскую детскую считалочку, даже задумываться не стал, откуда она мне известна. Раз, два, три, четыре, пять Вышел тигр погулять Запереть его забыли Раз, два, три, четыре, пять Одно слово, один шаг И так вплоть до седьмого этажа Он по улицам идет Никому не пристает Но от тигра почему-то Разбегается народ Кто на дерево забрался Кто укрылся за ларек Кто на крыше оказался Кто забрался в водосток А на ёлке, как игрушке, разместились две старушки. Опустел весь город мигом. Ведь опасны шутки с тигром. Видит тигр, город пуст. Дай-ка думает, вернусь. В зоопарке веселей. Там всегда полно людей. Последняя строчка как раз совпала с последней ступенью. — Не нравится мне это всё. Причувствую подставу, — проворчал волк. Удивил, — фыркнул я. На этаже было тихо и спокойно. Никаких шагов более не слышилось. Как и Кайла не было видно нигде. Обошёл весь этаж, и везде оказалось пусто. Ну и что за чёрт, буркнул еле слышно. Куда этого Альфу понесло ещё? Лишь бы не лежал нигде истекая кровью. От таких мыслей содрогнулся. В конце концов, я же обещал Ярославе, что верну её брата. Значит, просто обязан это сделать. И вот на кой я ему позволил сюда идти, да ещё одному. Надо было самому всё проверить. Выругался сквозь зубы, начиная ещё больше нервничать. Уже хотел пойти к лестнице и проверить на других этажах, как неподалёку послышался шорох. А, вот и неприятности. Подкрался неслышно к кабинету, откуда исходил звук и замер, прислушиваясь. «А в ответ тишина!» — пропел мысленно. «Никого не чую!» — рыкнул зверь. «И мне это не нравится!» «Все равно надо проверить, вдруг это Кайл!» Медленно выдохнув и вдохнув, открыл дверь и вошел внутрь. «Не двигайся!» «Иначе тут же сдохнешь!» — раздался сбоку хриплый мужской голос — И к моему виску приставили дуло пистолета.